Глава восьмая. Перешон. Когда оживают воспоминания. «Надеюсь, ты понимаешь, что это сумасшествие», — прошипел Карамон. Танис скрипнул зубами. «Будь мы в здравом рассудке, мы бы вообще сюда не поперлись». «Вполне согласен», — пробурчал Карамон. Они стояли в темном переулке, в котором вполне можно было наступить на крысу, нарваться на пьяницу или споткнуться о мертвое тело. Городишко назывался «Устричным». Правильнее, однако, было бы именовать его мусорником. Он лежал на берегу Кровавого моря и Стара, точно куча отбросов, выкинутых волнами. И в мир на это время, населенный от Ребьем всех Раскринна, Устричный был в довершении занят армиями повелителей. По улицам шастали гоблины, дракониды и наемники всех мастей, привлеченные в армию повелителей высоким жалованием и перспективой богатой добычи. Вот и наших героев выбросили в Устричном волны войны, как выразился Рейстлин, среди прочего хлама. Спутники надеялись отыскать здесь корабль, который взялся бы доставить их кружным путем вдоль северных побережья Ансалона на Сан-Крист. Или не на Сан-Крист, а? Ибо, как только Рейсли направился от болезни, цель их путешествия сделалась предметом постоянных споров. Спутники с беспокойством наблюдали за магом и беспокоил их не только его здоровье. Что произошло, когда он взялся за око? Какой новой бедой это было чревато для них? «Бояться вам нечего», — заверил их Рейслин своим шепчущим голосом. «Я далеко не такой слабак и глупец, каким был тот эльфийский король. Я подчинил око себе, а не наоборот». «Ну и чем оно может быть нам полезно?» — спросил Танис. Ему не слишком нравилось ледяное выражение металлически желтого лица молодого волшебника. «На то, чтобы подчинить его, ушли все мои силы», — ответил Рейслин, глядя в потолок над постелью. «И прежде чем начать пользоваться оком, я должен еще много изучить». «Изучить око?» — спросил Танис. Рейстлин бросил на него быстрый взгляд и снова уставился в потолок. «Нет», — сказал он, — «речь идет о книгах, написанных магами древности, теми самыми, что создали Ока. Эти книги хранятся в Палантасе, в библиотеке какого-то Астинуса. Мы должны отправиться в Павантас. Танис помолчал некоторое время, слушая, как квакочет воздух в легких мага, мучительно вбиравших воздух. «На чем только держится эта жизнь», — подумалось полуэльфу. В то утро шел снег, скоро превратившийся в дождь. Танис слышал, как барабанили капли по деревянной крыше фургона. По небу ползли тяжелые тучи. Возможно, всему виной была темень и непогода, но стоило Танису посмотреть на мага, как по телу прошел ледяной озноб, добравшийся до самого сердца. «Значит, вот что ты имел в виду, говоря о заклятиях древних?» — спросил полуэльф. «А то о чем же еще?» — Рейслин закашлялся, потом спросил. «А когда это я говорил о заклятиях древних?» «Когда мы тебя здесь нашли», — ответил Танис, пристально наблюдая за магом. Он заметил, как его Рейслина прорезала морщина, а в слабом голосе прозвучало напряжение. «И что же я говорил?» «Немногое», — ответил Танис осторожно. «Что-то насчет того, что скоро, мол, они будут твоими». «И все?» Танис ответил не сразу, но зрачки Рейслина, напоминавшие по форме песочные часы, не покидали его лица, и он, поежившись, кивнул. Рейслин отвернулся, закрывая глаза». «Я хочу спать», — проговорил он тихо. «Запомни, Танис, Палантас». И Танису пришлось сознаться себе, что его стремление на Санкрист было продиктовано чисто эгоистическими мотивами. Он упрямо надеялся, что отыщет там с Стурму и остальных. Кроме того, он ведь обещал привести Ока именно туда. Однако и у Рейслина были достаточно веские доводы. Может быть, в самом деле лучше сначала посетить библиотеку Астинуса и выяснить, как пользоваться Оком? К моменту прибытия в Устричный Танис так и не принял решения. «Попасть бы на корабль, идущий на север», — думалось ему. «А там посмотрим». В Устричном, однако, друзей ждало жестокое потрясение. Драконидов, похоже, там было больше, чем во всем краю севернее порт Балифора. По улицам так и сновали до зубов вооруженные драконидские патрули, пристально интересовавшиеся приезжими. По счастью, спутники додумались загодя продать свой фургончик, что и помогло им затеряться в толпе. И весьма кстати. Едва войдя в городские ворота, они увидели, как один из патрулей схватил какого-то человека и уволок его прочь, для выяснения. Встревоженные увиденным, друзья поспешно сняли комнаты в первом же подвернувшемся заведении, захолустной гостинице на окраине города. «Не вижу, каким образом мы проникнем в гавань, а на имя корабля я уж молчу», — сказал Карамон, когда все устроились в своих обшарпанных комнатушках и собрались посоветоваться. «Что вообще здесь творится?» «Хозяин гостиницы говорит, что в городе находится один из повелителей», — пробормотал Танис. Спутники переглянулись. «Уж не нас ли разыскивают?» — предположил Карамон. «Глупости!» — ответ Таниса прозвучал слишком поспешно. «Мы начинаем шарахаться от собственной тени. Откуда будем знать, что мы здесь, и что мы с собой везем?» «Мало ли», — мрачно сказал речной ветер, глядя на Рейстлина. Маг спокойно выдержал его взгляд, не снисходя до ответа. «Принеси мне кипятку для питья», — велел он Карамону. «У меня на уме один способ что-то разведать», — сказал Танис, когда великан возвратился с дымящейся чашкой в руках. «Допустим, вечерком мы с Карамоном выйдем наружу и разденем парочку солдат». «Нет, не драконидов», — успокоил он гадливо сморщившегося Карамона. «Каких-нибудь людей, наемников. Переоденемся и сможем ходить, где хотим». После короткого обсуждения все сошлись на том, что этот план вполне мог сработать. Потом друзья перекусили, хотя и без особенного аппетита ужинали у себя наверху, спускаться в зальчик было слишком рискованно. «Как ты тут будешь без меня?» заботливо спросил Карамон брата. «Я вполне способен сам о себе позаботиться», сказал Рейстлин. И потянулся за колдовской книгой, но тут неожиданный приступ кашля согнул его вдвое. Карамон хотел подхватить его, но Рейстлин отшатнулся прочь. «Иди», с трудом выдохнул маг, «обойдусь и без тебя». Карамон помедлил немного, потом кивнул. «Ясное дело, Рейст, обойдешься» и вышел из комнаты, бережно притворив за собой дверь. Оставшись один, Рейслен какое-то время стоял неподвижно, успокаивая дыхание. Потом медленно пересек комнату и положил книгу. Дрожащей рукой раскрыл он один из множества мешков и мешочков, положенных Карамоном рядом с его постелью, и осторожно извлек из него Око Дракона. Танис и Карамон, причем полуэль в знай поправлял надвинутый капюшон, скрывавший его лицо и остроконечные уши, шли по улицам Устричного, высматривая пару стражников, чьи формы могли бы им подойти. Найти мундир для одного Таниса было бы несложно. Но где взять такой, чтобы налез на широченные плечи Карамона? Требовалось везение, и желательно поскорее. Уже не единожды на них подозрительно оборачивались дракониды. Один раз их даже остановили и грубо поинтересовались, куда и по какому делу они идут. Карамон ответил на ломаном наречии, принятому наемников, объясняя, что они де с приятелем идут поступать на службу в войско повелителя. Это помогло им отвертеться, но оба понимали, что рано или поздно их все-таки схватят. — И что не сидится? — обеспокоенно пробормотал Танис. — Может, повелителям наконец припекли пятки, вот они и... — начал было Карамон, но тут же осекся. — Смотри, вон там. Только что вошли в бар. — Видел? — Да, пожалуй, он примерно с тебя. Давай подождем, пока они выйдут и... Пуэль сделал уже, словно сворачивая чута шею. Карамон согласно кивнул, и друзья скрылись во тьме переулка, откуда хорошо просматривалась дверь бара. Дело было к полуночи. Темень стояла непроглядная. Дождь прекратился, но небо оставалось по-прежнему плотно затянуто тучами. Несмотря на теплые плащи, двое, прятавшиеся в переулке, вскоре уже дрожали от холода. Крысы шастали прямо по ногам, отчего обоим было еще неуютнее. Какой-то вдребезги пьяный хабгоблин, заблудившийся в тьмах, свалился в мусорную кучу совсем рядом с ними и остался лежать. Разило от него так, что карамоны и Таниса затошнило. Однако оставить столь выгодный наблюдательный пункт они не отважились. Потом раздались долгожданные звуки, пьяный хохот и человеческие голоса, разговаривавшие на общем. Стражники, которых они поджидали, вывалились наконец из бара и неверными шагами направились прямо к ним. На стене дома в железной подставке горел факел. Вот наемники, покачиваясь, вступили в полосу света, и Танис смог разглядеть их поподробнее. Оба были офицерами, и у Таниса мелькнула догадка, что их верно только-только повысили, и они отмечали продвижение по службе. Доспехи сияли новизной, были относительно чисты и не украшены следами сражений. Танис и Карамон с удовлетворением отметили про себя отменное качество лад. Выкованные из синей стали, они даже напоминали чешуйчатую драконью броню самих повелителей. «Готов?» — шепнул Карамон. Танис молча кивнул. Карамон вытащил меч. «Эльфийская мразь!» — взревел он своим низким басом. «Попался, наконец! Пойдем-ка со мной к повелителю драконов, шпион!» «Я не сдамся живым!» Танис тоже выхватил меч. Заслышав их голоса, двое офицеров остановились, вперив мутные от выпитого вина взгляды во тьму переулка. Танис и Карамон обменялись несколькими быстрыми выпадами. Когда же Карамон оказался к офицерам спиной, полуэльф неожиданным приемом обезоружил приятеля. Меч перевернулся в воздухе и о мостовую. «Скорее, помогите схватить его!» — крикнул Карамон. «За него награда назначена! Живым или мертвым!» Наемники не раздумывали долго. Жестокое удовольствие исказило их рожи. Они ринулись к Танису неверными руками нашаривая оружие. «Руби его!» — подзадорил их Карамон. Они миновали его и уже заносили для удара мечи, но тут могучие руки Карамона обхватили разом обе их шеи. Богатырь с силой ударил их головами друг о друга, и два тела повалились на землю. «Поторопимся!» — проворчал Танис, Схватив за ноги одного из убитых, он оттащил его подальше в темноту. Карамон подоспел со вторым. Не теряя даром времени, друзья принялись стаскивать с них латы.